Глава 13. Мы поздновато выехали из Мадрида на наша ланча, которую мы прозвали Простушка, вела себя великолепно, буквально глотая километры знакомого ведущего на север шоссе. Мы остановились в старинной таверне в Бургосе, где Марио, наш бывший шофёр, пригнавший ланчу из самого Удины, Задолго до поединка в Сьюда-Триале мог полакомиться форелью из горной Кастильской речушки. Блестящие с пятнистыми чешуйками рыбины были крупные, свежие, крепкие, и можно было самим выбрать на кухне понравившуюся тебе форель и куропаток. Вино подавали в каменных кувшинах, и мы заказали нежный бургасский сыр, которую я обычно привозил Гертруде Стайн в Париж, в те давние добрые времена, когда я возвращался домой из Испании поездом в вагоне третьего класса. Марио быстро домчал нас из Бургаса в Бильбао. Он был гонщиком, и считалось, что ехать с ним безопасно. Но порой при взгляде на спидометр меня бросало в жар. На простушке были установлены три вида звуковых сигналов. Один из них как бы предупреждал: "Раступитесь, мы едем". Но когда мы проносились, я видел, как ослы, козы и их хозяева в недоумении оглядываются, точно ждут появления поезда. Бильбао промышленный портовый город, выросший в горной чаше на берегу реки. Это большой, богатый, респектабельный город с по переменным жарким и влажным, еле холодным и влажным климатом. Вокруг города есть удивительные по красоте места и живописные наполняющиеся во время прилива речушки, берущие начало далеко от города. Это город крупного бизнеса и большого спорта, и у меня там много друзей. В августе здесь бывает самая сильная в Испании жара, если не считать Кордовы. В тот день там было в меру жарко и солнечно, и широкие улицы города выглядели весело. Карлтон прекрасный отель, и нам отвели хорошие номера. В отличие от других испанских городов, ферия в Бильбао считается респектабельной, богатой и денежной. И матодоры здесь ходят в пиджаках и при галстыке. Мы так много времени провели в дороге, что совершенно не смотрелись в дорогом вестибюле отеля. И только простушка спасла наш престиж. Она оказалась самой красивой машиной в городе. Антонио пребывал всё в том же прекрасном настроении, что и в день нашего расставания. Он любил Бильбао и его не раздражали ни духота, ни нереспектабельность. Здесь уже никто не мог войти в калихон, даже выступавших на кануне, но не занятых в этот день на арене матадоров, попросили выйти. В Бильбао заметнее, чем в других городах, давали себя знать власти и порядок. И полицейские не без удовольствия заставили нас обойти всю арену, но не пустили на прямик через обычный проход. Наконец мы добрались до своих мест, и было непривычно смотреть бой не из-за барьера, а с трибун. Антонио, как и обычно в этом сезоне, показал лучшее, на что способен и превосходно справился с обоими быками. Он получил максимально дозволенные властями Бильбао трофеи уши обоих быков. Всё в его выступлении было легко и просто, поскольку работал он мастерски и без напряжения, и убил он также легко и решительно. Антонио взволновал и заворажил зрителей. Сидевший рядом со мной мужчина сказал: "Он возвращает былое Давно утраченное отношение к боям быков. Работая, Антонио был счастлив и умел передать ощущение красоты и лёгкости боя. Состоявшийся на следующий день бой Луиса Мигеля явился для всех большим разочарованием. Начал он хорошо, и с первым быком даже провёл два совсем неплохих пасса с плащом, А следом две прекрасные Вероники. За время боёв с Антоньо он стал намного лучше работать с плащом и первую половину боя вёл умело и уверенно. Бык его был среднего размера, не трудный и не подарок. Мигель счастливым не выглядел, но был в хорошей форме. Убивая он дважды попал в кость, но потом всё же всадил шпагу на 3/4 клинка. Второй бык Мигели был крупный с большими рогами. Мигель вновь показал хорошую работу с плащом, но бык оказался трудный и потенциально опасный. Он нерешительно нападал на лошадей, а пикадоры нерешительно атаковали его. Казалось, что бык вернётся к Мигелю от пикадоров совершенно свежим и по-прежнему трудным. И вот тогда последний пикадор буквально навалился на быка, беспорядочно тыча в него пикой, стараясь изо всех сил причинить ему боль. Это возможно только по приказу матадора. В результате бык вернулся к Мигелю ещё более нервным, чем он был до пикадоров. Луис Мигель хоть и работал грамотно, но опасаясь за свою ногу, хотел поскорее подчинить себе быка. вывести на последнюю прямую и убить. Бык же постоянно наровил достать его рогами из-под мулеты. Мигель дважды пытался нанести удар, но оба раза осторожно и неуверенно. Бык и вправду требовал осторожности, и Мигель уже стал волочить ногу. На третьей попытке он сумел всадить шпагу наполовину, но попал точно в смертельную точку, и бык рухнул. Зрители были разочарованы. Все мы переживали за Мигеля, и больше всех его хирург доктор Тамамес. Полученное в Валенсии рано беспокоило Мигеля. И тупая, то обостряющаяся, то затухающая боль вновь вызвала в его памяти обстоятельства того боя. Была и уверенность, с которой он выступал в Малаге, оставила его... а поврежденная нога становилась все хуже и хуже. Он повредил полулунный хрящ. Обычно такую травму получает при боковом ударе футболист или бейсболист, зацепившийся за что-нибудь шипами бутс при старте. Тамамис пытался снять воспаление хряща ультразвуковым облучением. Если воспаление не уменьшится... то хрящ в колене может неожиданно ущемиться. Для Мигеля это было бы равноценно смерти. Если же хрящ удалить, то Мигель на три, а то и на шесть недель оказался бы прикован к постели, и, кто знает, возможно, его карьера Матадора была бы закончена. Пока что хрящ был поврежден не настолько, чтобы неизбежно запереть сустав на ноге, Но боль лишала Луиса Мигеля уверенности. Я очень беспокоился за Мигеля, но он настаивал на продолжении поединка с Антонио. Последний бой, особенно если вспомнить, как проходили их поединки, начиная с Валенсии, окончательно убедил меня, что Мигель либо погибнет, либо выйдет из строя. Видя, как мастерски и уверенно дерётся Антонио, Я и мысли не допускал, что он может быть ранен. Я всегда волновался за него, но сейчас ничто не предвещало ранения. Обычно я умел предвидеть психологическую, физическую или фактическую вероятность ранения. Безусловно, его захлестнул поток, перебор вдохновения. Но тогда для Антонио это было естественным, и он работал по правилам настоящего боя. вести бой совершенно, то есть медленно и красиво, всегда очень опасно. Но Антонио настолько хорошо знал быков, что ему всё было нипочём. А отбросив страх перед смертью, он обрёл нечто такое, что казалось надёжно защищало его от опасности. И всё же ферия в Бильбао, где у Антонио было слишком много богатых и знатных друзей, И слишком много светской жизни могла стать для него очень опасной. Конечно, здесь не было ничего общего с безудержными мадридскими развлечениями, но он поздно ложился, и у нас не было ни необходимых по-хорошему утомительных упражнений, ни изнуряющих дорожных переездов, после которых так же хорошо спится. Это не могло не сказаться на его выступлении на каноне последнего совместного боя с Луисом Мигелем. Да и с быками в тот день ему не повезло. Последний бык, и без того подслеповатый, за время боя чуть вовсе не ослеп. Ни один из них не годился для хорошей работы с плащом или фаэны с мулетой. И первый из быков опасно семенил и постоянно пытался достать Антонио рогами из-под мулеты. Конечно, такой бык не позволял уверенно работать с плащом. Тем не менее, если бы Антонио вовремя ложился спать, просвет между ним и быком во время пассов был бы куда меньше. 2 дня подряд в Бильбао шёл дождь, но к началу кариды погода прояснилась. Арена в Бильбао хорошо впитывает влагу, и зная здешний климат, Строители завезли соответствующий песок. В этот день поверхность арены была сырой, но не скользкой. Хотя в полдень мы ещё опасались, что из-за дождя карида может не состояться. Но в конце концов выглянуло солнце, нависла тяжёлая влажная жара, и время от времени набегали облака. После проведённого тамамисом курса лечения Луис Мигель чувствовал себя получше. Он был по-прежнему невесел и задумчив. Год назад в этот день после страшных мучений умер от рака его отец. И Луис Мигель думал об этом и о многом другом. Он был всё такой же обходительный, и после обрушившихся на него несчастий стал намного добрее. Он понимал, как близок он был к гибели во время недавних совместных боёв с Сан-Антонио. Он знал, что нынешние колхозские быки ничто пред прежним, которые в чём-то были даже лучше мьерских, и что Бельбао не Ленарос. Но слишком много всего произошло за это время, и ему всё больше не везло. Одно дело стать первым в мире человеком в своём ремесле и искренне верить в этом, Другое дело всякий раз доказывать своё первенство, рискуя жизнью и зная, что никто не верит в это. Если не считать его собственных богатых и могущественных друзей, нескольких красивых женщин, да ещё Пабло Пикассо, который вот уже 25 лет не видел ни одного боя быков в Испании. Для Мигеля было важно самому поверить в своё превосходство. Другие тоже поверят коль скоро он сможет это доказать. Однако теперь, когда он утратил свою репутацию и получил травму, это было непросто. И все же он не оставлял надежду, и как тогда в Малаге верил в возможность чуда. Лежа у себя в комнате под простыней, Антонио был спокоен и расслаблен, как отдыхающий леопард. Я не хотел ему мешать, и мы пробыли у него всего несколько минут. Как и на протяжении всего лета, Антонио был счастлив. Внизу, на первом этаже, бар и ресторан были забиты ожидавшими столика посетителями. Наконец-то мы поели за одним большим столом в компании старых и новых друзей. Доминго Домингин сказал мне, что здесь полхасские быки будут намного лучше, чем в Валенсии. Двое из отобранных быков были легковаты, но на вид казались достаточно крупными. Согласно жеребьёвке, быки составили примерно равноценные пары. Луис Мигель открывал бой с самым мелким из доставшихся ему быков. На трибунах не было ни одного свободного места. Пришли даже многие высокопоставленные члены правительства. В президентской ложе в сопровождении прибывшей из Сан-Себастьяна свиты сидела донья Кармен Пола де Франко, жена главы государства. Первый бык Луиса Мигеля выскочил очень резво, красивый, с хорошими рогами. Он казался крупнее, чем был на самом деле. Луис Мигель встретил его плащом и провел несколько хороших пассов. Первое — Ките, ему тоже удалось. Нога, похоже, его не беспокоила, но когда он подошел к барьеру, лицо у него было мрачным. С мулетой он работал вплотную к быку и сделал несколько хороших правосторонних пассов. По ходу боя пассы стали лучше, и Мигель увереннее. Я по-прежнему следил за его ногами и волновался, но все шло хорошо. Луис Мигель взял мулету в левую руку и провел серию пассов на Турале. Любой другой Матадор мог бы гордиться такими пассами, но они мало напоминали пассы Мигеля в Малаге, и аплодисменты доносились только из дорогих лож. Кто-то в ложах попросил, чтобы дали музыку, И Мигель провел и провел хорошо серию пассов, повернувшись боком к быку, вроде тех, что некогда ввел в моду манолете. Затем он провел пару пассов, монотонно покачиваясь из стороны в сторону, загипнотизировал быка и опустился перед ним на колени. Кому-то из зрителей такие пассы нравились, кому-то нет. Антонио отбил у них интерес к подобным трюкам. Поднялся Луис Мигель легко, даже не опираясь на древко мулеты, и нога его не подвела. Вид у него был недовольный и разочарованный. Убил он легко и сразу. Шпага вошла несколько выше положенного места, и из пасти быка хлынула кровь. Бык шумно рухнул на песок. Президент отказался присудить ухо. По-моему, удар был хорошим. А при поражении артерии кровь часто идёт горлом. Зрители долго аплодировали, и Луис Мигель вышел на поклон. Он был мрачен, и всё-таки нога очевидно не мешала ему, иначе он ни за что не опустился бы на колени. На арену выскочил бык Антонио. Он мало чем отличался от быка Мигеля и был приблизительно такого же размера. Убедившись, что у быка хорошая реакция, Антонио начал работать, как бы продолжая неудавшийся вчерашний бой. Теперь это были те же магические прекрасные пассы с плащом, какие мы привыкли видеть в этом сезоне, и по приглушенному шуму голосов зрителей и неожиданным всплеском ликования чувствовалось, как возвращается прежнее ощущение плаща. радости боя. Сразу после первой пары бандерили, Антонио попросил разрешения вступить в бой и попытаться с помощью мулеты сделать его увереннее. Бык был чуть медлителен в нападении, и Антонио вынужден был сам выступать ему навстречу, проведя несколько правосторонних безопасных для быка пассов. Антонио предал ему больше уверенности научил работать вплотную к человеку а когда заиграла музыка вывел быка на середину арены и взяв мулету в левую руку стал вызывать атаки с большого расстояния теперь он достаточно разодорил быка и увеличил дистанцию и скорость атак бык хорошо видел на расстоянии и антонио подпуская его встречал быка мулетой И затем, держа её в левой руке, углекал его на нужной скорости и проводил серию близких, замедленных, отточенных пассов на натурале. Закончил он пассом, при котором бычьи рога буквально касались его груди, и я видел, как из-под красного полотнища показались рога, и потом оно медленно соскользнуло по шее, лопаткам, спине и хвосту животного. Наконец он убил нанеся внезапный сильный удар, и шпага вошла по самую рукоять. Удар пришёлся в положенное место, но разве что дюймо на полтора левее смертельной точки. И Антонио стоял перед быком, не отрывая от него своих цыганских глаз. Он застыл с победоносно поднятой правой рукой, высокомерно откинув назад голову, но при этом, как хирург, не сводил глаз с быка до тех пор, Пока задние ноги животного не задрожали, потом подкосились, и бык рухнул замертво. Тогда он резко повернулся к зрителям, и в глазах его не осталось ничего от насторожённости хирурга, а лицо светилось радостью от проделанной работы. Торреро не дано видеть со стороны созданное им произведение искусства. Он не может услышать его подобно музыканту, Еле исправить как художник или писатель. Он лишь чувствует и слышит реакцию зрителей. Когда он понимает, что создаёт настоящее произведение, работа захватывает его и заставляет забыть обо всём на свете. Но создавая, он должен работать строго в соответствии со своим уровнем мастерства и знанием животного. Если же Матадор не умеет скрыть от зрителей что он постоянно помнит об этом. То говорят, что он лишён вдохновения. Про Антонио этого нельзя было сказать. И теперь зрители принадлежали ему. Он смотрел на трибуны и спокойно, но без лишней робости давал им понять, что знает это. Совершая круг почёта с бычьим ухом в руке, он смотрел на поочерёдно встававших при его приближении Представители различных слоёв населения Бильбао, города, который он любил и был счастлив в тем, что покорил их. Я взглянул на Мигеля, стоявшего у барьера с отсутствующим взглядом, и подумал, когда же ждать беды, сегодня или в какой-нибудь другой день. Хайме Остас превосходно справился со своим быком, который был чуть крупнее первых двух и прекрасно дрался. Хайме отлично поработал и с плащом, и с мулетой. Зрителем его работа пришлась по душе, и он получил ухо, хотя и убил не сразу. После того, как Хайме, получив в награду ухо, сделал круг почёта, все три матадора подошли к президентской ложе поприветствовать донью Кармен Пола де Франка. Луис Мигель, бывший другом зятя генералиссимуса и охотившийся с самим главой государства, принёс свои поздравления и извинения. Должно быть, нога не болела, раз он поднялся в ложу, а если бы и болела, он всё равно побежал бы туда. Правда, ему тут же пришлось спуститься. Следующий бык был его. Это был чёрный бык. Чуть крупнее предыдущего. Рога у него были крупные, и выскочил он уверенно и красиво. Мигель выступил вперед с плащом и провел четыре медленные, неинтересные вероники. И затем заставил быка сделать круг в полу-вероники. Но выступление Луиса Мигеля недолго оставалось неинтересным. Он недаром славился своим умением вести бой и управлять каждым движением быка на арене. Теперь он собирался извлечь максимум возможного из этого боя. Увлёк быка площадём и вывел точно на то место, где по его плану бык должен был атаковать пикадоров. Пикадор, подняв копьё, выступил вперёд, и бык атаковал его. В момент, когда бык боднул рогами лошадь, Пикадор всадил в него копье. Бык напал вторично, и пикадор поправил копье и снова нанёс удар. А Луис Мигель перехватил быка и провёл очередные четыре скучные Вероники, всё с той же помпезной концовкой. Затем Мигель вернул быка на прежнюю удобную для атаки позицию. Это один из простейших приёмов в кариде, и Мигель проделывал его тысячи раз. Он хотел резким взмахом плаща заставить быка замереть в центре арены так, чтобы передними ногами он оказался за пределами белого очерченного круга. Но когда Мигель, повернувшись спиной к Пикадору и лицом к быку, проходил между быком и державшим на готове пику всадником, бык бросился на лошадь, и Мигель оказался у него на пути. Не обратив никакого внимания на плащ, бык всадил рог в бедро Луиса Мигеля и с силой отбросил его к лошади. Мигель ещё не успел коснуться земли, как пекадор вонзил в быка пику. Бык ещё раз поддел в воздухе Луиса Мигеля, и когда тот упал, несколько раз боднул его. Доминго, брат Мигеля, перескочил через барьер, чтобы оттащить его. Антонио и Хаима Остас бросились к быку, стараясь отвлечь его своими плащами. Все понимали, что рана большая и тяжелая, и что Рок, очевидно, вошел в брюшную полость. Многие полагали, что Мигель ранен смертельно. Так оно и было бы, если бы Рок пригвоздил Мигеля к попоне, покрывающей круп лошади. Когда Мигеля несли через кальехон, Лицо его было землистого цвета, и он кусал губы и зажимал руками низ живота. С первого ряда, где мы сидели, пробраться в лазарет было невозможно. Да и полиция никого не пропустила в проход, так что я остался и смотрел, как Антонио работает с быком Мигеля. Обычно, когда бык наносит матадору такую тяжёлую и, возможно, смертельную рану, То унаследовавший бык Матадор старается наспех провести все приёмы и как можно скорее убить. Антонио отказался от этого. Бык был хороший, и он не хотел терять его. Зрители заплатили, чтобы посмотреть на Луиса Мигеля, но из-за собственной глупости он не смог довести бой до конца. Это были зрители Мигеля. Что ж, коль скоро нет Доменгино, его заменит Ардоньес. Хотелось верить, что именно так рассуждал Антонио или что он не хотел, чтобы лопнул подписанный Луисом Мигелем контракт. Как бы то ни было, но не ведая, насколько опасно рана, и зная только, что рок вошёл и вошёл глубоко в верхнюю часть правого бедра, Антонио вышел на арену такой же спокойный и уверенный, каким он был в предыдущей схватке, и стал работать с быком Луисом Мигелем. Раздались аплодисменты, заиграла музыка, и Антонио, увлёкшись, стал проводить невероятно близкие пасы. Он провёл отличную фаэну и убил быстро. И шпага вошла хорошо, хотя и на целых 2 дюйма в сторону от смертельной точки. Зрители аплодировали. Но Антонио знал, что схитрил и специально целился так, чтобы убить побыстрее. Из операционной сообщили, что рог попал в правый пах, точно в то же место, что и в Валенсии. Он вошёл в брюшную полость, на пока не было известно, задел ли кишечник. Луис Мигель находился под наркозом, и его оперировали. На арене был бык Антонио. Это было самое крупное в этом бою животное. У него были крепкие рога. Но поначалу он казался никчёмным, семенил рысцой, озирался по сторонам. Хуан предложил ему плащ, но бык как бы робея попятился от него, тот же скрылся за барьером в проходе и стал метаться там, пока случайно не попал в открытые ворота и снова не оказался на арене. Зато когда выехали пикадоры, бык расхрабрился и смело бросился на лошадей. Пикадоры успешно отбивали его атаки, а бык с силой налегал на воткнутые в него пики, рыл копьями песок, и от этого стальные наконечники еще глубже врезались в его тело. Антонио отвлек быка плащом и провел с ним несколько пассов, да так, словно у того и не было никаких недостатков. Он с филигранной точностью определил скорость атакующего животного Плащ его двигался точно с такой же быстротой, и вскоре он уже полностью контролировал поведение быка. А зритель, как обычно, видел лишь все те же легкие, завораживающие, замедленные, как движение маятника, пассы. Когда бандерильерос работали с быком, я видел, как они портят его, делают трудным и опасным. И я еле дождался, пока Антонио взял быка на себя и стал работать с мулетой и шпагой. Со своего места я не мог слышать, что сказал Антонио Ферреру и Хони, но было видно, что и он обеспокоен. Мы переживали, публика восхищалась и ликовала, взрываясь при каждом очередном пассе громом аплодисментов. А в это время Антонио под звуки музыки вёл с крупным раздражительным и неподатливым быком классический прекрасный бой, какой возможен только с по-настоящему храбрым животным. На сей раз рога вплотную касались тела человека, и даже я не мог заметить просвета между ними. Он работал на одной скорости с нападающим быком, И еле заметным движением кисти руки так управлял развивающимся пурпурным саржевым полотнищем, что чёрная глыба быка и прямая, гибкая фигура человека сливались в движении в единое целое. Ещё одно движение руки, и чёрная громадина с кользнух смертоносными рогами по груди человека выполнила финальную, самую опасную фигуру. Глядя, как Антонио еще и еще раз проводит этот прием, пассе де печо, я сразу понял, чем закончится эта схватка. Ритм боя звучал, как величественная музыка, но до конца было еще далеко, Антонио готовил быка к смерти и собирался убить его приемом Ресибиендо. Ресибиендо, если бык еще в силах атаковать... величайший из финалов боя. Это древнейший, опаснейший и самый прекрасный приём. Поскольку матадор вместо того, чтобы самому атаковать быка, спокойно ждёт, потом провоцирует нападение и лишь после того, как бык поравняется с ним, взмахом мулеты пропускает его справа от себя и под прямым углом наносит удар шпагой точно между лопаток. Это опасно, потому что если он не сможет подчинить быка мулете, и тот вскинет голову, рог войдёт прямо в грудь матадора. В обычном бою, если в момент удара шпагой бык вскинет голову, рог попадает в бедро человека. Убивая приёмом ресибиендо, матадор должен выждать конца атаки. до тех пор, пока рага не окажется в одном-двух дюймов от него. Если матадор отпрянет в сторону или при помощи мулеты отведёт от себя нападающее животное чуть-чуть подальше, шпага войдёт косо. Жди, пока он вот-вот достанет тебя. Таково главное условие приёма ресибиендо. Мало у кого хватает мужества ждать, и в то же время твёрдым движением левой руки заставлять быка проноситься мимо, не поднимая головы. В основном при ресибиендо бык повторяет те же движения, что и при пассе де печо. Вот почему, подготавливая быка к смерти, Антонио проводил пас за пассом, стремясь убедиться, достанет ли бы кусил из запала преследовать мулету, не поднимая головы, и не остановится ли он в нерешительности. в разгар схватки, убедившись, что бык готов и полон решимости, Антонио под нашими трибунами вывел быка на последнюю прямую и изготовился к бою. Во время наших долгих ночных переездов мы много говорили об этом способе убивать и пришли к выводу, что поскольку Антонио почтили в ша, для него это несложно. Сложность заключалась только в возможных последствиях, а последствия таковы, что острый как кинжал рог толщиной с палку от метлы может войти в грудь с силой, на какую способен только бык, который ударом рогов опрокидывает лошадь или расщепляет в дребезги двухдюймовые деревянные щиты-барьеры. К тому же рога эти бывают такими острыми, что разрезают шелковую поверхность мулет и точно бритва. Иногда на рогах попадается на косток, и тогда рана может быть шириной с ладонь. Разумеется, все просто, если вы в состоянии спокойно ждать, глядя на стремительно приближающиеся рога, и при этом знать, что они разорвут вам грудь. Стоит ощутившему сталь клинка быку приподнять голову. Конечно же, всё просто согласились мы. И вот теперь Антонио изготовился к бою, нацелил клинок и взмахнув перед быком мулетой, выставил вперёд чуть согнутую в колене левую ногу. Быка атаковал, шпага попала в кость между лопаток. Антонио налёг всем весом, клинок согнулся в взмах мулеты, И бык пронёсся мимо. Композиция распалась. В наше время ни один матадор не проводит ресибиендо дважды. Такое случалось только во времена Педро Ромеро, другого великого тореро, выходца из городка Ронда, который жил много лет назад. Но пока бык не утратил способности атаковать, Антонио должен был убить его только приёмом ресибияндо. И он вновь вывел быка на исходную позицию, нацелил клинок, поманил движением ноги и мулеты, выждал, пока рога окажутся в опасной близости, но шпага снова попала в кость, композиция смешалась, распалась, и мулета увела огромного быка в сторону. Бык стал медлительнее. Но Антонио знал, что у него ещё есть силы на одну полнокровную атаку. Он один понимал это, но зрители не верили своим глазам. Для полного триумфа Антонио достаточно было не рискуя сверх меры, нанести последний чистый удар. Но Антонио твёрдо решил полностью заплатить по счёту всем быкам, убитым им в выгодной для него позиции. А таких за его жизнь набралось немало. Этому быку дважды представилась возможность вспороть грудь Антонио, и теперь он подарил быку третью попытку. Конечно, он мог всадить шпагу чуть-чуть ниже или рядом со смертельной точкой, и никто не поставил бы ему это в вину, ведь он убивал приёмом ресибиендо. Он прекрасно знал, куда надо метить. чтобы шпага вошла легко и всё было бы хорошо или почти хорошо. Последние годы именно за такие удары и раздавались награды. Но сегодня пусть всё идёт прахом. Сегодня он должен был заплатить по счёту всем быкам, над которыми взяла верх хитрость человека со шпагой. И снова бык на последней прямой, и в цирке стало так тихо. Что я слышал, как щёлкнул позади меня закрывшийся дамский веер. Антонио нацелил клинок, выставил вперёд согнутую в колене левую ногу, взмахнул мулетой, и когда бычьи рога вот-вот должны были поддеть его, остриё шпаги вошло между лопаток. И бык, упираясь в клинок и низко опустив голову, пытался достать ускользающую мулету. Антонио ладонью надавил на ефес и шпагой медленно исчезлов в теле животного. Антонио стоял, не двигаясь, слившись с громадой быка. И когда ладонь упёрлась в чёрный загривок, рог уже миновал его грудь, и бык был мёртв. Бык, похоже, не сразу осознал произошедшее и ещё смотрел на Антонио, который стоял перед ним, подняв руку. не ликуя, а словно прощаясь. В какой-то мгновение я не мог видеть лица Антонио, но догадывался, о чём он думает. Бык тоже не видел его лица, незнакомого, сострадающего лица самого удивительного из встречавшихся мне людей, лица, которое на этот раз выражало столь необычное в этих стенах сочувствие. Наконец, смерть завладела быком, ноги подкосились, и он стал падать. И Антонио увидел, как стекленели его глаза. Вот как закончился в тот год поединок Антонио и Луиса Мигеля. Все, кто приехал в Бильбао, понимали, что никакого соперничества больше нет. Вопрос был решён. Конечно, формально можно с этим не согласиться. Споры могли продолжаться в газетах или с коммерческой целью, или для того, чтобы позже привлечь зрителей в латиноамериканских странах. Но посмотрев все бои, и в особенности выступление Антонио в Бильбао, нельзя было больше сомневаться в его превосходстве. Может быть, кто-то скажет, что в Бильбао Антонио одержал верх, потому что у Мигеля болела нога. Возможно, кто-то ещё заработает деньги на этом предположении, но было бы слишком опасно, смертельно опасно пытаться проверить это в Испании на настоящих зрителях и настоящих быках с неподпиленными рогами. Вопрос был решён, и я с облегчением узнал, что хотя рок и вошёл в брюшную полость Луиса Мигеля, Внутренние органы не были задеты. В тот вечер после того, как Антонио переоделся, мы поехали навестить Луиса Мигеля. За руль сел Антонио. Он всё ещё не мог успокоиться после боя, и мы обсуждали произошедшее и в его номере, и потом в машине. Как ты узнал, что его ещё хватит на второй и на третий заход, спросил я. Я был уверен, сказал он, просто почувствовал. Но были какие-то признаки. Я хорошо изучил его. Уши. Всё, знаешь, как бывает. Ты понимаешь меня, я понимаю тебя. А ты верил, что он осилит? Конечно, но ведь я наблюдал с трибун на порядочном расстоянии. Всего каких-нибудь 6 или 8 футов, а кажется далеко, целая миля, сказал он. В клинике, лёжа в постели, Луис Мигель мучился от боли. Рок угодил в шрам от старой ещё не зажившей Валенсийской раны, разорвал её и вошёл в брюшную полость точно по прежней траектории. В палате был исполдюжины человек И Луис Мигель, превозмогая страдания, старался быть любезен со всеми. Его жена и сестра должны были прилететь ночным рейсом из Мадрида. "Прости, но я не смог пробраться в лазарет", сказал я. "Тебе очень больно". "Так себе, Эрнесто", сказал он очень тихо. "Манола поможет". Он осторожно улыбнулся. "Уже помог. сказал он. Может быть, попросить их выйти? Бедняги, сказал он. У тебя это здорово получается. Мне тебя не хватало. Увидимся в Мадриде, сказал я. Мы покажем им пример и уйдём. А мы здорово получаемся вместе на газетных фотографиях, сказал он. До встречи у Рубера.